Теперь всем в доме, кроме бедняжки Эмилии, стало ясно, что Ребекке придется уехать. И все от мало до велика, тоже за одним исключением, были согласны, что это должно произойти как можно скорее. Наша добрая девочка перерыла все свои комоды, шкафы, редюкюли и шкатулки, пересмотрела все свои платья, косынки, безделушки, вязания, кружева — шелковые чулки и ленты, отбирая то одну вещицу, то другую, чтобы подарить целый ворх Ребекке. Потом она отправилась к своему отцу, щедрому английскому коммерсанту, пообещавшему подарить дочери столько гений, сколько ей лет, и упросила старого джентльмена отдать эти деньги Ребекке, которые они очень нужны, тогда как сама она ни в чем не нуждается. Она обложила данью даже Джорджа Осборна — И тот с величайшей готовностью, как и всякие военные, он был щедрой натурой, отправился в магазин на Бонд-стрит и приобрел там самую изящную шляпку и самый щегольский спенсер, какие только можно было купить за деньги. «Это подарок от Джорджа тебе, милая Ребекка», сказала Эмилия, любуясь картонкой, содержавшей эти дары. «Какой у него вкус! Ну кто может сравниться с Джорджем?» «Никто» отвечала Ребекка, как я ему благодарна. А про себя подумала. Этот Джордж Осборн расстроил мой брак и возлюбила Джорджа Осборна соответственно. Собралась она к отъезду с величайшим спокойствием духа и приняла все подарки милой маленькой Эмилии без особых колебаний и отнекиваний, поломавшись только для приличия. Миссис Сэдли она поклялась, конечно, в вечной благодарности, но не навязывалась чересчур этой доброй даме, которая была смущена и явно старалась избегать её. Мистер Сэдли она поцеловала руку, когда тот наградил её кошельком, и спросила разрешения считать его и впредь своим милым, добрым другом и покровителем. Старик был так растроган, что уже собирался выписать ей чек ещё на 20 фунтов, но обуздал свои чувства, Его ожидала карета, чтобы вести на званный обед. И он быстро удалился со словами «Прощайте, дорогая моя, Господь с вами, когда будете в городе, заезжайте к нам непременно, во дворец лорда Мэра Джеймс». Наконец пришло время расставаться с мисс Эмилией. Но над этой картиной я намерен задернуть занавес. После сцены, в которой одно действующее лицо проявило полную искренность, а другое отлично провело свою роль, после нежнейших ласк, чувствительных слез, нюхательных солей и некоторые толики подлинного душевного жара пущенных в ход в качестве реквизита, Ребекка и Эмилия расстались. Причем первая поклялась подруге любить ее вечно, вечно, вечно.